Глава 9. Зверинец. Агата: "Здравствуйте, я жду тебя сегодня в 12:00". Здравствуйте. А кто это? Иванов Павел, ректор академии. Голос мужчины в телефонной трубке стал слегка удивлённым. Видимо, все должны были узнавать ректора, а не то, что с полуслова, с полувздоха. Здравствуйте, Павел, ещё раз сказала Агата: "А зачем? Где вы меня ждёте?" Иванов удивился ещё больше. "В академическом зверинце, где же ещё? Мы же договаривались с тобой об индивидуальных занятиях". Ни о чём таком они не договаривались, а Агата не думала, что ректор вообще о ней вспомнит. Но начала Агата: "У меня экзамены". "Ну, это пустяки, ты всё успеешь". "Но в смысле Я же ещё должна каждый день ездить в МФ на исследования. Э, Клоночки? Ага, моргнула. Ноночка? Ничего страшного. Я уже с ней договорился, она согласна, очень уступчивая девочка. Агатя вдруг стала весело. Она представила, с каким скрежетом зубовным оспенка уступает Ивановскому бодруму напору. Наверное, вся телефонная трубка обгрызена до проводов. Вот только В курсе ли ректор того, что вообще произошло после дня открытых дверей в академии? А если не в курсе, захочет ли с ней потом работать? Агата глубоко вздохнула. Знаете, Павел, я вообще-то сама ничего не решаю. СКМ, а ещё Божевич запретили мне всякую самодеятельность. Вздор. А? Послушай, Агата, дружочек, сказал ректор энергично. В жизни не поверю, что кому-то из семьи Мортюмер можно хоть что-то запретить. Так вы знаете? Да это же очевидно с первой минуты, с нетерпением заявил Иванов. Мы слишком много времени теряем на пустые разговоры. Ты уже должна быть в пути. Машина ждёт у дверей, пропуск Антон тебе выписал, твоего куратры не приглашай, животные боятся носителей огненной магии, те как проиграли охотники. Итак, через час. Это очевидно с первой минуты. Наверное, и очевидно всем. Всем, кто знал родителей или бабушку. Наверное, они смогли обмануть только самих себя и интернатовцев. Да и то лишь на время. Неудачливые конспираторы подпольщики. казалось, всё сегодня повинуется деловитому и энергичному настрою Иванова. Быстрые сборы, быстрый досмотр на воротах, быстрая поездка до знакомого трилистника. Старший курсник, дежуривший на дверях в академию, лишь мельком глянул на пропуск. "Павло, сумеешь найти зверинец?" "Сумела". Только не так быстро, как хотелось бы ректору. Тот уже в нетерпении подпрыгивал у входа, точно упругий блестящий мячик. "А ну где же ты?" Я сейчас убегаю на учёный совет, буду в лучшем случае через час. Знаешь, что мы сделаем? Ты дашь животным к себе привыкнуть. Можно мне их покормить. Иванов фыркнул. Тогда уж потом сразу и клетки почисти. А да просто посиди здесь отдохни. Ну послушай. Что послушать? Агата опустилась в указанную кресло-качалку, накрытую старым клетчатым пледом. Их? Павел кивнул подбородком на вольеры. Не обращай внимания на запах, ты скоро привыкнешь. Просто расслабься. Я скоро. И мячик упрыгал. Иванов же такой старый, наверное, старее бабушки, откуда в нём столько энергии? И почему все ей предлагают расслабиться? Сначала Осипенко, теперь вот смотритель зверинца, ректор академии по совместительству. Она что такая напряжённая? Агата погладила свой лоб, нахмуренный, разжала челюсти. Попробовала улыбнуться, но уголки губ упорно ползли вниз. Напротив, в вольере сидел бурый медведь и, наблюдая за ее гримасами, покачивал головой. Не одобрял, наверное. Агата показала ему язык. «Конечно, лучше здесь, чем в лаборатории Осипенко. Ты должна научиться контролировать свои перемещения. Ты должна действовать более целеустремленно, представлять все отчетливо, думать и во время сна». «Должна, должна, должна! Как, скажите, она может это сделать? Расскажите, покажите, научите!» Агата все больше подозревала, что доктор магических наук и сама этого не знает. Может, они и изучают законы сновидений и управления с нами, но с такими перемещениями в сновидениях явно столкнулись в первый раз. «И здесь я сплошная уникальность», — подумала Агата с легким самодовольством, и тут же себя одернула. Они была бы такой уникальной, и сейчас бы её быстренько обследовали и отпустили на каникулы, или вообще бы даже изучать не стали. Ну а где здесь старая знакомая, леопард? Кажется, налево. Здравствуй, киса. Здравствуй, красавица. Ох, какой же у тебя мех. Агата, не раздумывая, толкнула щеколду, входя в вольер у громадной кошки. Там их обнаружил вернувшийся ректор. Агата сидела, гладя развалившегося леопарда по груди и серьёзно рассказывала, какой он красивый и великолепный. Леопард верил, потому что нежился и громко мурчал. Иванов некоторое время полюбовался этой картиной, потом сказал в полуголоса: "Ну, вижу, девочки, вы уже спились". Агата подпрыгнула, а леопард так и остался валяться на спине, только взглянул на Иванова полузакрытыми довольными глазами. и сложила на груди лапы, а Гата виновато выбрела из вольера. Извините, я, наверное, не должна была. Не должна была, серьёзно кивнул ректор. Но «Ну, раз дело сделано, говорить об этом поздно. Ничего страшного. А теперь вернёмся к учебному месту. Они уселись на учебные места, ректор на качалку, а Гата на стул рядом. Некоторое время молча рассматривали животных. Те молча рассматривали их. Кто из них тебе не нравится? неожиданно спросил Иванов. Крокодил, ответила Агата, не задумываясь. Почему? Агата призамышляла. Наверное, потому что я его совсем не понимаю. Он лежит бревно бревном, только глаза иногда открывает. А остальных понимаешь? Ну, хорошо, я его не чувствую совершенно. Кивок. Уже ближе. Знаешь, в чём секрет блестящих дрессировщиков? Да, на некотором уровне они эмпаты и хорошо, как ты говоришь, чувствуют животных. А ещё в чём? Не знаешь? Плохие дрессировщики знают только одно, что им нужно от животного, но не знают, что нужно самому объекту дрессировки, кроме самого элементарного: понятно, поесть, попить и спариться. А вот когда ты поймёшь, услышишь, почувствуешь, чего хочет животное, тогда мы продолжим обучение дальше. Посиди, расслабься, послушай. Не услышишь сегодня, услышишь в другой раз или в следующий. Плохие дрессировщики знают только одно, что им нужно от животного, но никогда не знают, что нужно самому объекту дрессировки. А только ли о зверях сейчас говорится? Агата глянула настороженно. Ректор с безмятежным лицом откинулся на спинку кресла. По его губам бродила лёгкая улыбка, то появлялась, то таяла. Маленький, круглый и лысый, Иванов напоминал сейчас умиротворённого Будду. Казалось, он слушает не только животных, но и её мысли тоже. Оставалось только последовать его примеру. Агата прикрыла глаза. Мерное поскрипывание ректоровской качалки Фырканье зверей, стукаток копыт, короткое взлаивание. Но как же хорошо, что хоть здесь от неё ничего не требуют. Агата слабо улыбнулась. Ректор провожал её до самого выхода. Агата всё поссматривала на него, но Иванов и виду не подал, что недоволен сегодняшним уроком. На ходу показывал то одно, то другое, подробно объясняя, где что находится, запоминая, чтобы не плутать, когда поступишь в академию. Прощаясь, Агата всё же попыталась извиниться, что у неё ничего не получилось, но ректор прервал её. Всё отлично, Агаточка. Ты даже себе не представляешь, до какой степени отлично. До встречи через неделю. И ускакал, напевая на ходу и попутно раздавая указания всем преподавателям, имевшим не осторожность попасться ему на пути. Агата моргая смотрела ему вслед. Голубь вот Осипенко каждый раз её хвалила, ни за что, просто так. Да, она бы тогда в МЭФ просто на крыльях летела.